Глава 195 Прекрасна та поэзия, что преобразится в поступки, воодушевив в тебе все, даже мускулы. Поэзия — мое священное действие. Но соблюдение правил, обычаев, обязательств, возведение храма и торжественное шествие по дням года — тоже поступки, только другого рода. Я писал для того, чтобы обратить тебя в свою веру, дав тебе почувствовать, пусть едва ощутимо, благо преображения и позволив на него надеяться. Конечно, ты мог читать меня рассеянно и ничего не почувствовать, ничего не почерпнуть. Конечно, можно исполнить обряд и не очнуться, не пуститься в рост. Душевная скупость легко отстранится от благородства, таящегося в обряде. Я совсем не рассчитываю, что в каждый свой час ты будешь мне послушен, как не рассчитываю, что мой дозорный в каждый свой час будет исполнен усердие к царству. Мне достаточно, если среди многих часов один будет моим. И может случиться, что дозорного, от которого я не требую неустанного усердия, в час, когда он мечтает об ужине, посетит озарение, ибо дух не бдит неусыпно иначе ты ослепнешь. Но морю придает смысл черная жемчужина, неведомо кем и когда найденная, году придает смысл праздник, а жизни — смерть. Что мне за дело, если мой обряд искажается теми, у кого искажено сердце? Во время военных походов я видел, как черный колдун, обуянный жадностью, заставлял свое покрытие, племя приносить дары деревянной палки, выкрашенной в зеленый цвет. Что мне за дело, если колдун роняет свой сан? Скульптор, смяв глину, сотворил жизнь. Глава 196. Человек это требует благодарности. Он сделал им то, сделал это. Но можно ли от дарения ждать урожая?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 и ошибаешься относительно всего на свете. Отдохновение от трудов созидания представляется тебе музейным залом, полным творений. В тот же зал ты хочешь поместить и свой народ. Но нет вещей, нет творений самих по себе. Вещи зависят от языка того, кто о ней говорит. Для ловца жемчуга, куртизанки и торговцы, черная жемчужина — три разные, непохожие друг на друга вещи. Алмаз — драгоценность, когда ты его нашел, когда продал, подарил, потерял, отыскал, когда он сияет в диадеме, украшая праздник. В череде будних дней алмаз — та же галька. Об этом прекрасно знает владелица алмаза. Она запирает его в шкатулку и прячет далеко-далеко, пусть спит. В день рождения короля она достанет его. Он будет олицетворением его гордость Она получила его в день свадьбы. Он был олицетворением любви. Когда-то он был олицетворенным чудом для старателя. Старатель разбил породу и увидел алмаз. Цветы радуют глаз, но самые прекрасные цветы я бросил в море, поминая погибших. Их не увидел никто».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 Ты должен гордиться своими трудами. Ты столько дал людям. Помолчав, он ответил. Разве дело в том, чтобы давать? Дающие, получающие, что мне до них? Разве восхищает ненасытность князя, который требует и требует себе жертв? Восхищают те, кто согласен стать жертвой? Получается, что величие князя попирает величие подданных. Получается, что нужно выбирать между одним величием и другим. Но если князь меня унижает, я презираю его. Тогда как если я принадлежу дому князя, его долг возвышать меня. Величие моего государя в моем величии. Что я мог дать людям? Я такой же, как они. Малая их частичка»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 Другой отдал себя королю, чей ты, королевский, и воистину просиял.